21. Самым существенным различием между старым временем и современностью Майкл Фишер считал вовсе не вирусоносителей, а электричество. Нет, разумеется, вирусоносители создавали серьёзную проблему, точнее, 42,5 млн серьёзных проблем, если верить документам, которые хранились на посто вариной бригады защитавой. В распоряжение Майкла Штепселя попала целая хроника последнего этапа эпидемии. Колорадский вирус, штаммы 1.13, национальное и региональное резюме по некоторым параметрам надзора, издание Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланта, штат Джорджия, протоколы переселения жителей городских районов Зон 6.1, издание Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Вашингтон, округ Колумбия. эффективность вторичной профилактики геморрагической лихорадки, разновидность колорадского вируса, у нечеловекообразных обезьян, издание научно-исследовательского института инфекционных заболеваний Медицинской службы Вооруженных сил США, Форт-Детрик, штат Мэриленд и так далее и тому подобное. Кое-что Майкл понимал, кое-что нет. Но в сущности все документы свидетельствовали об одном – коэффициент смертности среди заражённых равнялся 10%. Из 10 укушенных погибал лишь один. Если предположить, что к началу эпидемии население США, Канады и Мексики составляло 500 млн человек, временно отбросить все другие страны, о них информации почти не сохранилось, и для самих вирусоносителей принять коэффициент смертности в скромных 15% Получается, что между Беринговым проливом и Панамским перешейком бродят 42,5 миллиона кровожадных тварей, которые пожирают всех теплокровных с температурой тела от 36 до 38 градусов Цельсия, то есть 99,96% млекопитающих, от мышей-палевок до гризли. «Да, проблема серьезная», – думал Майкл. Но обеспечьте меня электричеством, и я расправлюсь с вирус-оносителями раз и навсегда. В старое время казалось настоящим электрическим раем. У Майкла даже голова кружилась. Миллионы миль проводов, миллиарды ампер тока. Представить хотя бы огромные электростанции, превращающие скрытую энергию земли в лекующее восклицание, которое разносит по сети каждый ампер тока. Да, да, да. А техника Чудесные, блестящие и гудящие приспособления. Не только компьютеры, диски Blu-ray и сотовые телефоны. Эти чудеса, вывезенные из мертвых городов, десятками хранились на посту аварийной бригады. Ну и чудеса повседневные, вроде фенов, микроволновых печей и ламп накаливания. Все опутаны проводами, подключены к сети. Барри казалось, электричество ещё здесь, дожидается, чтобы он, Майкл Фишер, нажал на кнопку выключателя и вернул мировую цивилизацию на круги своя. Наверное, он проводил слишком много времени в щитовой в полном одиночестве. Да, пожалуй. Вообще-то Майкл работал вместе с Сэлтаном, но в плане общения это практически равнялось одиночеству. Какая сегодня погода? Плюс, что на обед? Разве это общение? Другими словами, Майкл не отрицал. Одиночество сказывается. Вокруг еще столько источников энергии. Дизельные генераторы размером с целые города. Огромные заводы с резервуарами, полными жиженого газа. Акры солнечных батарей, не мигая смотрящих на солнце среди пустынь. Миниатюрные ядерные аккумуляторы, гудящие как губная гармоника. Их регулирующие стержни медленно и неумолимо нагреваются до тех пор, пока какой-нибудь крошечный аккумулятор не взорвётся, обдав всё вокруг радиоактивным паром. А давно забытый космический спутник, снабжённый таким же мини-аккумулятором, запечатлеет предсмертный огоньи своего брата, но рано или поздно умрёт сам, и крошечная светящаяся кометой понесётся к земле. Какое расточительство, какая досада. Времени остаётся всё меньше и меньше. Ржавчина, коррозия, дождь, ветер, острые зубы мышей, едкие экскременты насекомых, безжалостные челюсти десятилетий. Война природы с машинами, дикости с цивилизацией. Энергия, которую человеку удалось выжить из земли, возвращается обратно с неумолимостью, утекающей в канализацию воды. Ещё чуть-чуть, и на планете не останется ни единого столба с проводами высокого напряжения. Если, конечно, они остались до сих пор. Человеческая цивилизация погибнет за 100 лет, один век с начала конца, и последние прожекторы погаснут. Хуже всего то, что Майклу доведётся при этом присутствовать. Аккумуляторы разрушаются, разрушаются с катастрофической скоростью. Михаил видел это собственными глазами, подражанию индикаторных полос на стареньком ЭЛТ мониторе. На какой срок службы рассчитаны аккумуляторы? На 30 лет, на 50? Чудо, что по прошествии века они всё ещё способны накапливать энергию. Ветряные турбины можно использовать вечно, но без аккумуляторов, способных сохранять вырабатываемую ими энергию, одна безветренная ночь оставит колонию ни с чем. Аккумуляторы не подлежат восстановлению. Их изготавливали с расчётом на скорую замену. Можно до посинения менять оболочку, счищая ржавчину, устанавливать новые контроллеры, и всё впустую, потому что умирает мембрана. Её полимерные электроды накрепко склеиваются молекулами сульфокислоты. Всё это мирским дрожанием индикаторных полос ELT монитор ежедневно сообщал Майклу. Если армия США не появится с партией свеженьких аккумуляторов... Ох, ребята, мы про вас забыли. Через год, максимум два, прожекторы погаснут. Тогда ему, Майклу Штепселю, придется объявить. Слушайте, слушайте. У меня плохие новости. Знаете, что нас ждет? Гибель во тьме. Сколько мог, я обслуживал прожекторы во благо колонии. Но теперь мы с вами все умрем. Об этом Майкл рассказал только Тео. Не Гейбу Кёртису, который формально считался старшим по энергопотребляющему оборудованию, но заболев, переложил все обязанности на Майкла Селтоном. Не Санджею, не старику Чоу, даже не родной сестре Саре, а Тео. Почему именно Тео? Потому что он член семейного совета и, главное, друг. Вообще-то старший из братьев Джексонов казался мрачноватым, страдает от сердечной раны, решил проницательный Майкл. Да и говорить человеку, что его и остальных ждёт скорая гибель, ой как нелегко. Вероятно, Майкл думал о дне, когда придётся объявить новость колонистам, и надеялся, что Тео возьмёт эту незавидную обязанность на себя или хотя бы морально поддержит. Даже Тео, который понимал куда больше остальных, считал аккумуляторы чуть ли не явлением природы, а не творением человека, которое подчиняется законам физики. Мол, аккумуляторы были и есть и будут всегда, как солнце, небо и камни. Аккумуляторы впитывают вырабатываемую турбинами энергию, снабжают ею прожекторы, а если возникнут проблемы, специалисты по энергопотребляющему оборудованию их решат. Верно, Майкл, спросил Тео. Ты же решишь проблему, отремонтируешь аккумуляторы. Майкл попытался объяснить, что к чему. Ещё раз, другой, третий. А потом в изнеможении покачал головой и решил описать ситуацию элементарно простой фразой – разжевать и в рот положить. «Тео, ты меня не слушаешь. Я имел в виду совсем другое. Через год-два прожекторы погаснут». «По-гас-нут». Они сидели на пороге маленького, всего один этаж, каркасного дома, в котором Майкл жил вместе с Сарой. К счастью, сестра отсутствовала. Посла стада ухаживала за пациентами в больнице или навещала дядю Олта, убедиться, что он ест и не ходит под себя. В общем, разрывалась на части. День клонился к вечеру. К дому, который высокопарно называли резиденцией Фишеров, примыкал луг, где послила шадей. На нынешнем летом засуха наступила раньше, чем обычно. Луг побурел и покрылся запылёнными проплешинами. Погаснут, ашарашенно повторил Тео. «Да?» – кивнул Майкл. «Говоришь, через год-два. Может, чуть позже, но это вряд ли. Скорее, чуть раньше. И ты ничего сделать не можешь. Ни я, ни кто другой». Тео резко выдохнул, словно получив поддых. «Понятно», – покачал головой он. «Понятно, черт подери. Кому еще ты об этом сказал?» «Никому», – пожал плечами Майкл. «Только тебе». Тео поднялся и шагнул к лестнице. Воцарилась тишина. Нужно перебираться в другое место, наконец сказал Майкл. Или искать другой источник энергии. Тео смотрел на выжженный солнцем луг. У тебя есть конкретные предложения? Нет, я просто констатирую факт. Когда износ аккумулятора превысит 80%, знаю, знаю, ты уже говорил, прожекторы погаснут. Что нам делать? «Господи, откуда мне знать?» – невесело засмеялся Тео. «А другим рассказать стоит?» – неуверенно спросил Майкл, вглядываясь в лицо друга. «Ну, чтобы готовились». Тео задумался. «Нет, не стоит», – покачал головой он. Больше к неприятной теме друзья не возвращались. Когда состоялся тот разговор? Более года назад, перед свадьбой Мауса и Гейлина. Первы за долгое-долгое время счастью молодых радовалась вся колония, даже Майкл, насколько позволял страшный секрет. Многие удивлялись, что Маус выбрала Гейлена, а не Тео. Только Майкл знал истинную причину или предполагал, что знает. В день разговора на крыльце он прочёл её в глазах Тео. В душе друга что-то надломилось, и, похоже, навсегда заживить не удастся. Оставалось лишь ждать, ждать и слушать